Он стоял, поджидая приказчика, и тут взгляд его упал на дверной молоток. Я буду любить его до конца дней моих, вскричал Скрудж, поглаживая молоток рукой. А ведь я не смотрел на него прежде. Какое у него честное, открытое лицо, чудесный молоток. А, вот и дюшка, ура, гопля-гопля, гопля-гопля, моё почтение с праздником.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 что не должен уклоняться от предначертанного ему пути. «Приветствую вас, дорогой сэр!» — сказал Скрудж, убыстрее шаг и протягивая обе руки старому господину. «Надеюсь, вы успешно завершили вчера ваше предприятие. Вы затеяли очень доброе дело. Поздравляю вас с праздником, сэр!» «Мистер Скрудж?» «Да, да, совершенно верно!» — ответил Скрудж. «Но боюсь, что это имя звучит для вас не очень приятно. Позвольте попросить у вас прощения. И вы меня очень обяжете, если...» Тут Скрудж прошептал ему что-то на ухо. «Косподи, помилуй!» — скричал джентльмен, разденув рот от удивления. «Мой дорогой мистер Скрудж!» «Вы шутите?» «Ни в коей мере!» — сказал Скрудж. «И прошу вас, ни фартинга меньше!»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 фред Позвал Скрудж. Сила небесная, как вздрогнула племянница. Она сидела в углу, поставив ноги на скамеечку. И, о, ах, Скрудж совсем позабыл про нее в эту минуту и начал никогда бы, ни под каким видом не стал бы ее так пугать. «С нами крестная сила!» – скричал Фред. «Это кто?» «Это я, твой дядюшка Скрудж. Я пришел к тебе пообедать. Ты примешь меня, Фред?» Примет ли он дядюшку? Да он от радости едва не оторвал ему напрочь руку. Через пять минут Скруч уже почувствовал себя как дома. Такого сердечного приема он еще отродясь не встречал. Скруч отметил, что племянница выглядела совершенно так же, как в том видении, которое явилось ему накануне. То же самое можно было сказать и про Топора, который вскоре пришел, и про пухленькую сестричку, которая появилась следом за ним, и про всех, когда все были в сборы Ах, какой это был чудесный вечер, и какие чудесные игры, и какое чудесное единодушие во всем. Ах, вот счастье-то! А на утро чуть свет. Скрудж уже сидел у себя в конторе. О, да, он пришел с позаранок. Он горел с желанием попасть туда раньше Боба Кречета и упрекнуть клерка в том, что он опоздал на работу. Скрудж просто мечтал об этом, и это ему удалось. Да, удалось. Часы пробили 9 Боба нет. Четверть десятого. Боба нет. Он опоздал ровно на восемнадцать с половиной минут. Скрудж сидел за своей конторкой, Настя ж распахнув дверь, чтобы видеть, как Боб проскользнет в свой чуланчик. Еще за дверью Боб стащил с головы шляпу, размотал свой теплый шарф. И вот он уже сидел на табурете и с такой быстротой скрипел по бумаге пером, словно хотел догнать и оставить позади, ускользнувши от него,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 «Праздником, Боб!» — сказал Скруч, хлопнув Боба по плечу. Он на этот раз видно было, что он в полном разуме». «И желаю вам, Боб, дружище, хорошенько развлечься на этих святках, а то прежде вы, по моей милости, не очень-то веседились. Я прибавлю вам жалования и постараюсь что-нибудь сделать для вашего семейства. Сегодня вечером мы потолкуем об этом за бокалом рождественского Глинтвейна. А сейчас Боб кретчет».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 Кое-кто посмеивался над этим превращением, но скруч не обращал на них внимания. «Смейтесь на здоровье!» Он был достаточно умён и знал, что так уж устроен мир. Всегда найдутся люди, готовые подвергнуть осмеянию доброе дело. «Ну что, пусть тебе смеются!» – думал он, – «лишь бы не плакали!» На сердце у него было весело и легко.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 Да осенит нас всех Господь Бог Своею милостью. Вы слушали 20-ю серию Рождества дядюшки Скруджа. Александр филиппенко читал рассказ Чарльза Диккенса «Рождественская песни в прозе. Рассказ с привидениями». Перевод Татьяны Озерской. Композитор Андрей Попов. Звукорежиссер Наталья Замиралова. Продюсер Ольга Хмелева.